214. Март 29. Утверждаю непоколебимость духа как основу продвижения, как стержень спирали сознания, устремленной в будущее, как гранитный утес против вихрей земных и надземных, как защиту от зла, как конву пряжи духа.